Глава 31. Мари. Говорят, беременность — это сказочное время. Тебя переполняют эмоции, ты ощущаешь, как в тебе начинает расти жизнь. В моем случае их даже две, и я безмерно счастлива, зная, что это мальчик и девочка. Пока будущая мать непрерывно греет своим теплом малышей, можно расслабиться и положиться на мужа, который позаботится о любимой женщине. И вот вроде все звучит красиво, но, видно, так бывает только в обычной семье. Моя же беременность превратилась в кошмар из-за нервного мужа, который на любой мой чих созывал столько врачей, что я уже хотела предложить рожать ему. Палата для беременных и даже врач, который будет принимать мои роды, были готовы через неделю после первого УЗИ. Со мной носились не как с хрустальной вазой, а как с чем-то еще более хрупким? Нет, я понимаю, что не пышу здоровьем, но это перебор. В конце концов, не выдержав, я сбежала к Свете. Просто села в машину и под ошарашенными взглядами охранников уехала. По пути позвонила подруге и излила душу, прося убежище, чтобы не прибить мужа. Мари, что за вопрос, жду! Теперь хоть не одиноко будет!» — радостно заявила Света, когда я уже выруливала на нужную дорожку. Еще несколько минут, и я на скорости влетаю на участок Барских. А там меня встречают очень довольные Света и хмурый Никита. Что-то бедняга совсем разучился улыбаться. «Подружка, ну, наконец тебя выпустили из тюрьмы! Я хотела приехать, но сама тут под присмотром!» И кивает на мужа и охранников, которые тоже вышли встречать меня. А я устала думать о поездке и решила ее воплотить. «Ну что, повеселимся?» «А то! Бегать нею не обещаю, как и крепкие напитки, но я тут такой фильм нашла. Расслабимся и попьем чаю». «Звучит супер! Веди!» Но мы успеваем сделать только пару шагов, как раздается знакомый голос. «Мари, рад снова видеть!» Я сразу понимаю, что это глава семьи. Мужчина спускается по лестнице, довольно изучая меня. «Здравствуйте, Игорь Николаевич. Простите, что так неожиданно. Ничего страшного. Вы, девочки, очень вспыльчивые, когда в таком положении. Да и дочка хоть повеселела, а то в последние дни совсем приуныла, молчит и ни с кем не разговаривает. Скажи только, когда мне ждать твоего мужа?» «Это Света-то и молчунья? Да она так много болтает, что порой голова болит, а тут...» Видно, и в этом доме не все так гладко. Думаю, скоро, но домой я не поеду. Света, можно я поживу у тебя? Да, ура!» — радостно отвечает подружка и под тяжелыми взглядами мужчину уводит меня к себе. Надо ли говорить, что Ярослав нагрянул спустя полчаса? Ну как нагрянул? С кучей охраны въехал на территорию, да с таким видом словно собирался захватить дом. Пыл его поубавил Игорь Николаевич, который лично вышел встречать гостя. «Подружка, все так плохо», — с грустью спросила Света, протягивая мне тарелку с фруктами, которые шли на удивление хорошо. «А еще мы смотрели какой-то турецкий сериал про наложницы Османскую империю, и это правда затягивало?» Я уже ложусь спать и ем по расписанию. Куда еще хуже? Кстати, ничего так фильм. Даже успокаивает. Ответила я, принимая еще одну дольку яблока. При виде чужих мук мои проблемы отошли на второй план. Понимаю. Я своих уже послала с их диетой куда подальше. У меня третий день игнора. Ни с кем не разговариваю. Пусть помучаются. Подружка, я с тобой. Устроим бунт весело заявила, кладя голову Светику на плечо. «Как же хорошо рядом с подругой!» «Нет, у меня была Ева, но это не то. Только Свете я могу излить душу, причем, как она мне». И именно в этот момент в комнату входит Яр с Никитой. Вот умеет муж выбрать момент, появляется там, где не ждут. Талант, что ли, такой невероятный? Надеюсь, детям он не передастся. «Родная, что происходит?» Заявляет сходу, вставая передо мной и складывая руки на груди. «О, крутой босс в действии!» «Но меня это не впечатляет!» «Молчу и даже не смотрю на него, если умный сам догадается!» «Ладно, возможно, я где-то перегнул, но, Мари, ты носишь двоих!» Говорит уже мягче и приседает около моих ног. «Серьезно, а я-то и не знала!» Отворачиваюсь и продолжаю смотреть сериал. Муж, тяжело вздыхая, трет глаза и качает головой. «Ладно, когда смотришь, поедем домой. Понимаю, что ты устала от домашних стен, и тебе нужно развеяться. Я подожду». Успокаивается, но тут усмехается Никита. Да и Света уж больно коварно растягивает улыбку. «Что?» — спрашивает яр друга. «Да вот, думаю, ждать долго придется. Тут сто сорок серий, и каждая чуть ли не по два часа. так к нам переедешь?» «Серьезно? Так много?» «Да это прямо до родов можно смотреть!» Я начинаю смеяться, как и подружка, а вот муж едва ли не воет. «Ладно, родная, уговорила. Скажи, что тебе не нравится, и поехали смотреть это чудо домой». Поворачиваюсь к Яру и пытаюсь понять, правда это или нет. Вроде лицо серьезное. Значит, действительно волнуется. Но у заботы должен быть предел. Ладно, я вернусь домой. Но если все начнется по новой, сюда перееду, пока сериал не кончится. Обещаю смотреть это нечто с тобой. Ты только скажи, что не так. Мы ведь обещали делиться. Ты вечно на работе когда мне с тобой разговаривать? Считай, теперь уже дома. Надо же, какой покладистый. Давно нужно было убежать. Хорошо, слушай. Я сплю, когда хочу, и ем, что хочу. Я устала от утренних осмотров. Это не дома больница. Хочу выезжать в город и ходить по магазинам. Хочу ездить к свете. Яр, как ты не понимаешь, стены нашего дома тяготят, когда не с кем поговорить. Мне нужно общение. Хорошо. Большая часть мне понятна. И все же некоторые пункты мы ослабим, но не уберем. Нехотя соглашается муж. Ну, раз так. Хочу больше секса. Что? То. Ты не спишь со мной. Но это опасно. Это ты в опасной близости от развода. Мне. Нужен секс. Женщина, ну как на тебя найти управу? Лучше найди другую жену. А я поищу мужа поразговорчивее. Может, я ему буду больше нравиться с животиком. Ты-то на меня совсем не смотришь с тех пор, как я перестала быть стройняшкой. Так и знала, что тебе подавай только худышек. Говорю обиженно и отворачиваюсь к подруге, которая с трудом сдерживает смех. Предательница. Мари, что за бред? Я хочу тебя, да я с трудом сдерживаюсь. Вечная отговорка мужиков. Бурчу и стараюсь сохранить обиженное лицо. Знаю, что несу бред, и муж ни на кого не посмотрит, но меня распирает от желания. И с кем мне его удовлетворять? Реально искать любовника? Все будет, довольно. Рычит, чуть ли не вырывая волосы а я растягиваю улыбку и хитро подмигиваю подружке. «Хорошо, поедем домой». Но сперва я посмотрю еще пару серий и, довольно обнимаю Светика. «Красотка моя! Кстати, я что-то проголодалась. Перекусим?» «Отказать подружке просто не могу. В итоге мы уминаем целый стол вдвоем под удивленными взглядами мужчин». «Ну да». Им почти ничего не достается, но что поделать? Пусть сами посидят на диете. Домой меня привезли поздно вечером, сытую и довольную. А утро я встретила в объятиях мужа, который пообещал все исправить. И сдержал обещание. Следующие месяцы напоминали сказку. Я временами работала, гуляла в парках. Врачи одобрили близость, и мужа как сорвало. И кто из нас больше страдал? Также я стала выезжать в город. Мы со Светой, кажется, скупили весь детский отдел, особенно мебель и одежду. И все эти ползунки, рубашечки, штанишки были такими маленькими. Яры вовсе порой испуганно смотрел на мизерные пинетки, которые я ему показывала. Иногда вечерами я плакала, перебирая одежду или сидя в уже готовой детской. Осознание того, что я вот-вот стану мамой, накрывало меня. Но это не страшно, ведь я не одна. Яр всегда будет рядом и поможет, поддержит. Мы семья, исправимся. Все трудности позади. Но чем больше становился живот, тем чаще подступала паника. Я начала бояться, что могу оказаться слабой. Ходила я все меньше, спала дольше, порой вообще не хотела есть. То вот во мне бурлила жизнь, то я устала, лежала на постели и смотрела в потолок. А узнав про замершую беременность, вовсе стала параноиком, и от этого страдал весь дом. Муж и вовсе чуть не посидел, так как ночами я будила его и говорила, что не чувствую малышей. Животик уже округлился, и порой детки били пяточками или кулачками, а временами просто молчали. Бригада врачей, которая уже жила в доме, сразу бежала к нам и успокаивала нервную мамочку и папочку, находившегося на грани инфаркта. Сказать, что дня родов ждали все, ничего не сказать. Я наконец-то успокоилась. Муж выдохнул, а охрана и врачи и вовсе были счастливы. Как и друзья, которые приехали в роддом, чтобы точно убедиться, что я рожаю, и что это не очередные схватки, с которыми я приезжала целых пять раз. Очень удивилась, увидев в родильном отделении Свету. Она прыгала на мячике, нервно пыхтя и крича на побелевшего Никиту. «Больно! Как же мне больно! Это ты виноват! Почему твой ребенок такой большой? О, Мари!» «И тебе привет, красотка. Рожаем?» Усмехаюсь, занимая место на втором мячике. «Да, ты!» тоже». «Уверена?» — усмехается подруга, зная о моих частых ложных схватках. «Воды отошли, так что да». «Ну что, кто первый?» — говорю, сжимая руку мужа на очередной схватке. «Черт, как же больно!» Тут в палату входит врач и довольно осматривает своих клиенток. «Так, мамочки, успокаиваемся и ложимся. Мне нужно вас осмотреть. Будущие отцы, чуть отойдите и готовьтесь». «К чему?» — спрашивает Никита, взволнованно смотря на свету. Врач не отвечает, но смотрит на мужей, как на глупых детей. «Впрочем, я тоже не совсем понимаю, ведь рожать мне. Но вот проходит час и...» Ярослав. «Соболев, я ненавижу тебя! Ты что, не смог сдержать свое мужское слово?» кричит любимая, вцепившись такой мертвой хваткой в мою руку, что я ее уже не чувствую. Какое слово? Не дать мне залететь! Это ты виноват? Ты! Уже плачет мое чудо, тяжело дыша, и мне самому становится плохо. Кто бы знал, как больно смотреть на мучение дорогого тебе человека. Но я ничего не могу изменить, лишь совсем соглашаться. Этот совет дал врач еще в самом начале. Мари, просто дыши. Давай. Раз, два. Пытается помочь кости который тоже спустился к нам. А как иначе, рожают две его подруги. Молчи, Макаров! Не ты пытаешься вытеснить из себя арбуз! Кричит на него Света. А моя девочка хоть немного, но улыбается. Я просто хочу вам помочь. Отрежем яйца, чтобы мы больше так не мучились! Нет. Барская меня реально порой пугает. Вот откуда такие мысли? Черт, мне нельзя рожать. Я передумала, давайте в другой раз. Неожиданно говорит Мари и уверенно идет на выход. Нет, я понимаю, что женский мозг сложно понять. Но когда они еще и рожают... Как хорошо, что малышка родит сразу двоих. А ближайшая беременность, если и будет, то еще не скоро. Уж за этим я прослежу. Успею лет так за десять оклематься. Родная, вот куда ты собралась? Хватаю ее за руки и отвожу назад к кровати. Глеб! Мне нужен Глеб! Надо будет. Киваю Олегу, и тот приводит друга, который давно уже приехал и сидел в коридоре. Правда, в палату входит не только он, но и Илья с котовыми. Подруга, я тут. Что случилось? «Прости, но рода я не принимаю. И без тебя рожу. А ты оформи развод». «Что?» Удивленно переглядываюсь с друзьями и тру лицо. «Когда они уже родят?» «Яр, ты когда успел согрешить?» Глеб подходит ко мне и настороженно смотрит на Мари, которая от схваток опять начинает кричать, и ее крики подхватывает Света. Да, грядущая ночь будет самой тяжелой в моей жизни. «Да при чем здесь Соболев? Разведи меня с Котовым!» «Надо ли говорить, что Макс быстро белеет? Я чего-то не знаю. Я ведь его женой вроде как была последней. Мой ребенок родится в нормальном браке». Все тут же выдыхают. Мари, ты не жена Макса, да и по бумагам, по сути, не была. Как так? Люблю это ее удивленное личико. Просто. За Илью ты вышла, как Власова Алиса. И за Макса вышла тоже, как Алиса. Ты что, не читала бумаги? Но так как твои левые документы больше не действительны, остается только последний брак с Ярославом. Момент с инсценировкой смерти был рассмотрен как прикрытие ради суда. Так что ты спокойно можешь рожать от Соболева. Правда? Конечно. Тогда я пошла рожать. «Врача!» — кричит жена, оседая. Но я вовремя подхватываю ее, а потом передаю специалистам. Кажется, я сам боюсь этих родов. Ну, каково же тогда Мари? Мой храбрый ангел сильнее, чем кажется. Мою малышку уводят в соседнюю комнату, а я даже двинуться не могу. Так и замираю на месте, осознав, что вот-вот стану отцом. В этот мир придут жизни, за которые я буду отвечать. У меня будет большая семья. Друг, все хорошо?» Глеб подходит ближе и с довольной улыбкой заглядывает в мое лицо. «Я стану отцом». «Знаешь, я думал, что из нас троих первым детьми обзаведусь я?» Потом Костя, ну а ты? Яр, я рад за тебя. За вас обоих. Вы действительно невероятная пара. Друг за друга, хоть в огонь, хоть в воду. И вы другие, когда вместе. Спасибо. Благодарю, а потом выбегаю из палаты, так как слышу крики моего ангела. Соболев, да я тебя сама кастрирую! Какого ты двоих заделал? И что на это ответить? Но черт, я счастлив. Через боль, крики и минуты, которые впервые тянутся так долго, в мир приходят два ангелочка. Невероятно красивый крошечный Богдан с умными глазками, который точно станет моей гордостью. И миленькая, и уже такая любимая Алиса. Папина принцесса, которую я буду оберегать от всех невзгод. Я аккуратно держу маленький сверток с сыном, в то время, как моя любимая жена прижимает к груди дочку. И я понимаю, что это не конец, все только начинается. Именно сейчас, смотря в глаза Марии, я осознаю, как счастлив и как благодарен за ее любовь. Моя малышка все преодолела, выстояла. Пришел мой черед оберегать ее. Нас переводят в палату, где жена засыпает в моих объятиях а я посматриваю на двух ангелочков в соседних кроватках. Невероятные эмоции и тепло накрывают меня. Яр, да, моя хорошая, шепчу в золотистую макушку. Я люблю тебя, и всегда любила. И я люблю тебя, и буду любить. Мари чуть отстраняется и заглядывает в мои глаза. Красивое личико выглядит усталым, но я люблю жену и такой. Теперь ведь все будет хорошо? Конечно. Я сберегу вас, обещаю. Прижимаю жену к груди и сам себе даю слово, что так и будет. Больше она не познает страха, горестей, ей ничего не будет угрожать. Ну а если не выйдет, я всегда приду на помощь, Соблева я или нет. Ох, Мари! Скажи это, кто другой принял бы за шутку, но она... Эта женщина невероятна, и если она сказала, то так и будет. Мир боится одного Соболева, но никто и не подозревает, какую огромную силу несут двое. Мы черпаем силу друг в друге. Так было и так будет. И это не любовь, это что-то большее, чему нет названия, но что можно почувствовать. Я нашел свою вторую половинку, и никакая сила не заберет ее у меня. И это история нашей любви.